Двадцать один. Это было парадоксально. Перед ним стояла незнакомая женщина, которая рассуждала как параноидальная сторонница теории заговора. Ей мерещилось, что за ней следят, поэтому им необходимо было срочно исчезнуть. И тем не менее Марк разговаривал с этой женщиной, потому что она была первой за последнее время, кто узнал его. «Вы знаете, кто я?» «Да, пойдемте». Эмма натянула белоснежный капюшон на мокрые волосы и побежала. Лишь теперь он заметил ее высокие сапоги, которые выглядели на удивление ухоженными. К тому же она оказалась в лучшей физической форме, чем можно было ожидать от человека с таким лишним весом. Марк старался не отставать и очень быстро вспотел. «Мы знакомы?» — спросил он. С опущенной головой Эмма походила на боксера, идущего на ринг. «То есть мы уже встречались?» Марк, запыхавшись, повторил свой вопрос. Он ощущал последствия перерыва в приеме лекарств, и чувствовал себя ещё более уставшим и измождённым, чем обычно в это время суток. По крайней мере, тошнота отступила, вероятно, благодаря дроже в «Омекс-А», которое он принял во время последней поездки на такси. «Нет, мы никогда не встречались». Ответ Эммы одновременно успокоил и смутил его. Он тоже был уверен, что никогда раньше не видел эту женщину. Однако возникал вопрос, откуда она его тогда знает. Он схватил ему за рукав и заставил остановиться. «Что вы обо мне знаете?» «Мы можем обсудить это по дороге». «По дороге куда?» Мимо них медленно проехала машина, и Эмма отвернулась к витрине с женскими туфлями, которые стоили больше ноутбука, несмотря на 30-процентную скидку, обещанную жирными буквами. «Он ищет парковочное место», — сказал Марк, и Эмма тут же потеряла интерес к итальянским босоножкам. «Быстрее, быстрее!» Она побежала на другую сторону улицы, вытаскивая из кармана куртки связку ключей. Когда Марк понял её цель, его первоначальное подозрение было окончательно разрушено. «Тот, кто ездит на старом «Фольксвагене» «Жуке», не может быть бомжем». Но Марк не был заинтересован в поездке с этой странной женщиной. Он хотел получить ответы. «Стойте, подождите!» Он не повышал голос, но Эмма, видимо, почувствовала угрожающий тон. Когда она обернулась, Марк держал в руке телефон. «Что вы хотите сделать?» «Я сейчас позвоню в полицию и...» «Нет, не надо». Она вернулась, вытянув перед собой руки, словно защищаясь. В её глазах читалась жуткая паника. Марк знал это выражение отчаяния. Он достаточно часто видел его у уличных детей, когда им сообщали, что их родители находятся в соседней комнате. «Мне следовало сделать это ещё раньше, у пляжа». Он набрал 110 и положил большой палец на кнопку с изображением зелёного телефона. «Пляж? Вы так называете своё бюро на Хазенхайде, верно?» «Откуда она это знает?» Марк убрал палец с кнопки вызова. «Что ещё вы знаете обо мне?» Эмма сделала глубокий вдох. «Вы доктор Марк Лукас, юрист и социальный работник, 32 лет. Живёте на Штайнмецштрассе в Шёнеберге, вдовец. Раньше были женаты на Сандре Зеннер, 33 лет. Она погибла в автомобильной аварии и...» Эмма сначала открыла пассажирскую дверь, а потом обошла вокруг автомобиля. И вы ни в коем случае не должны звонить в полицию». Марк снова почувствовал холод, который распространился от его насквозь промокших кроссовок до стучащих висков. Он помассировал уши, но те мели, как и пальцы. «Почему?» — спросил он. «Пока я не объясню, что с вами происходит». Теперь она открыла дверь со стороны водителя, села в машину и опустила стекло. Ее глаза казались размытыми за забрызганными очками. Марк уставился на неё. «Ради всего святого, кто вы?» Она одарила его грустным взглядом и завела двигатель, но тот не смог заглушить её одновременно таинственный и пугающий ответ. «Я не помню». Эмма развернула машину и остановила её с открытой пассажирской дверью прямо рядом с Марком. «Пожалуйста, сядьте в машину, доктор Лукас. Мы в опасности».